Глава 20. Паук. Заходом ходом солнца мы отправились в путь, оставив позади нашу небольшую деревню и очень недовольную Сней. Мне пришлось снести сверток с дубинкой. Он напрягал всех присутствующих своей энергией. Уже всего приходилось Мэдди. Ведь ее чувствительность к таким вещам была куда выше, чем у остальных. Небула пребывала в своих мыслях. А Кикона? Вообще из своей головы выбиралась редко. Вечер начал медленно переходить в ясную ночь, когда мы подошли к полю. Я полной грудью вдохнула запах лаванды. Она до сих пор здесь росла. Если бы не дубинка, то на меня бы точно нахлынула ностальгия о первом дне на свободе. Мы остановились. Я, Небула и Медуза войдем внутрь. Кикона, останься здесь. Если что-то пойдет не так, то тебе придется нас вытащить. Медуза даст знать. Коротко проинформировала их я. Они мне кивнули. Знакомая дверь центра поддалась легко. Хоть все проходы в подобных местах были схожи, эти коридоры я бы ни с чем не спутала. Мы спустились вниз. Мэдди указала направо и подняла четыре пальца. Я уставилась на левый проход. Она покачала головой и показала два на пальцах. Небула недоуменно наблюдала за нашей мимикой. «Все, конечно, замечательно, но я вас вообще не понимаю». Тихо и раздраженно прошептала она. Мы с сестрой синхронно вздохнули. Работать еще с кем-то довольно неудобно. Справа четверо кирасиров, слева два. Идем направо. Чуть слышно произнесла Мэдди. Не более ее слова не понравились. Она сморщилась и что-то неразборчиво пробурчала. Но спорить не стала. Мы быстро пошли по коридору. Наши шаги отдавались эхом от стен. Через пару минут я почувствовала тепло живых за дверью. Если с надзирателями можно просто открыть дверь и атаковать, то с кирасерами, такой фокус не пройдет. Раз их почувствовала я, Значит, и они уже знают о нас. Дверь резко распахнулась. «На пол!» — скомандовала Мэдди. Мы с Небулой успели пригнуться за мгновение до того, как над нашими головами просвистела гасило на цепи. От глухого удара в стену на пол посыпался раскрашенный камень. Мы достали гримуары. Небула воздвигла стену, которую мечник разрубил так, будто она была сделана из масла. Я призвала пламя. Оно окружило меня и завихрилось, пожирая воздух. Огонь становился все сильнее и жарче. Керосиры спрятались за огромным щитом, что не пропускал магию. Я направила огонь на щит. Он с легкостью выдержал атаку. Если так продолжится, то мы выдохнемся быстрее, чем противники. Кстати, а где четвертый? Пол под моими ногами затрясся, и я неловко упала вперед, потеряв сосредоточенность. Магия рассеялась, а рядом со мной, чуть не задев плечо, опустилась Альбарта. Киросиры вынырнули из-за щита и попытались взять нас кольцо. Мы встали спиной друг к другу. «Щит!» — воскликнула сестра. Воздух был настолько разогрет от нашего дыхания и моего прошлого вихря, что мне даже не пришлось использовать гримуар. Магия поддалась легко. За мгновение я создала огненную стрелу, и с воздушным ускорением отправила ее прямо в огромного кирасира со щитом. Он приготовился защищаться, но руки его уже не слушались. Стрела пробила грудь щитовика насквозь, залив пол первой кровью. «Камен!» — отчаянно крикнул мечник, чьи руки сжались на эфесе меча. Через секунду он без раздумий кинулся на меня. Его злость дала мои преимущество. Мое уже почти белое от постоянного разогрева и движения пламя достигло цели, когда керосир замахнулся и застыл. Он истошно заорал, а потом свалился на пол бесформенной кучей. Керосир с Гасилом попятился, чем воспользовалась Небула. Тот худощавый мужчина споткнулся и выронил оружие, после чего за секунду ушел под землю. Керосир с Салибардой попытался атаковать Мэдди но она ловко увернулась, а потом так же быстро контратаковала. Его глаза расширились, когда он вместо удара по ней прошелся алибардой по своей голове. Из-за угла выбежали еще двое кирасиров, но они опоздали. Не дав им времени на оценку ситуации, я расширила область распространения пламени, позволив ему сожрать почти все свободное пространство. Один из них заблокировал огонь, но тут же попал под контроль Мэдди. Небула раскроила его голову практически пополам, обрушив часть потолка. Второй сгорел, даже не успев издать ни звука. Мы развеяли магию и выбрали гримуары. Дышалось с трудом. Огонь забрал почти весь воздух, а из-за температуры подлился с нас градом. Голова начала немного кружиться. Мэдди села на пол в попытке отдышаться, а Небула прислонилась к стене. «Магический камень!» Вы просто чокнутые, вынесла она нам вердикт. Правда? Я думала, что это было понятно еще при первой встрече. Я громко рассмеялась. Пойдемте, сказала сестра и поднялась на ноги. Теперь все ее платье было прописано кровью. На меня попало чуть меньше. Мы дошли до той комнаты. Я поморщилась от неприятных воспоминаний. Мы открыли дверь и вошли. За ней. Ничего не изменилось. Перед глазами оказалась все та же темная комната, цепи и орудия пыток. Никакого разнообразия. Не дойдя до середины, Мэдди неожиданно остановилась и с ужасом уставилась на что-то в тени. Мы с Небулой повернулись в ту сторону и заметили там человека. Священник в белых одеждах стоял там и спокойно наблюдал за нами. Его лицо расчертили ожоги. А один голос ослеп, но я его узнала. Микаэль, мужчина, что участвовал в нашем с Мэдди рождении. «Я знал, что вы вернетесь, – произнес он. «Как вам на воле? Наверное, испытываете некоторые сложности?» Я без слов вытащила гримуар. Если этот человек считал, что сходство нашей крови что-то для меня значило, то он ошибался. Мэдди продолжала стоять в оцепенении. Вот это настораживало меня куда больше. «Сними его», — тихо произнесла она. «Номер двадцать семь. Говори громче, я плохо тебя слышу», — высокомерно отозвался Микаэль. «Немедленно, сними его», — со злостью прорычала Меди. «А, ты про эту безделушку?» Микаэль поднял вверх руку с большим зеленым кольцом на большом пальце. «Хоть на что-то она сгодилась!» «Мила, верно?» До меня не сразу дошел смысл его слов. «Это же не может быть правдой. Не могли же они пытать ее так же, как меня когда-то?» Я посмотрела на довольное лицо Микаэля и поняла, что Игрид умирала в адских муках, позволив нам тогда уйти. Меня наполнил гнев. «Нет, неправда. Это неправда». Никак не могла поверить, случившееся не было. Она затряслась и разразилась слезами. Я же положила руку на страницу своего гримуара. Пора было закончить с этой историей раз и навсегда. Микаэль неожиданно рассмеялся. «Давай, сожги меня. Я уйду, как истинный верующий, что всю жизнь боролся со злом и помогал людям, даже в ущерб себе. Как же мне было противно трогать таких отвратительных созданий, но это был мой долг». Зато теперь все закончится. С моей смертью все изменится. Ведь никто не верил, что вы можете представлять угрозу. После сегодняшнего они точно все осознают. А я стану героем. Какая славная смерть!» Он развел руки в стороны и с надеждой посмотрел наверх. Чего он ожидал там увидеть? Своего отвратительного бога? Не раздумывая, подожгла его. Смех Микаэля становился все более истеричным. Он продолжал смеяться до самого конца. Небула на шатающихся ногах дошла до его останков. Упала на колени и вытащила из пепла кольцо с душой и грит. Я чувствовала в нем нечто знакомое, поэтому сомнений в словах ее сестры не имела. Небула тоже это осознавала. Она прижала кольцо к груди, продолжая горько и надрывно плакать. Смотреть на это было больно. Поэтому я отвернулась. Дубинка в мешке за моим плечом затряслась. Я почувствовала ее присутствие быстрее, чем увидела. Маленькая ведьма, что была не старше меня, когда я встретила Мэдди, внимательно смотрела в мою сторону. Меня затопили ее чувства. Страх, боль, ненависть. Но сильнее всего было острое желание жить. Оно откликнулось во мне. И я поняла, почему оружие керосиров разрубало магию. Ведьмочки в них до сих пор отчаянно сражались за жизнь, вот только мы ничем от них не отличались. Я собрала все свои эмоции в тугой узел, который встретил чувство заключенной с жестким отпором. Грядет война, тихо произнесла Мэдди, подойдя ко мне. Она обхватила себя руками, пытаясь защититься от собственных эмоций. Мы к ней готовы. Уверенно ответила я, зажгла огонь на руке и позволила ему лизнуть своим языком дубинку. Оружие больше не сопротивлялось и послушно обуглилось. Душа ведьмы поняла, что моя воля к жизни была куда сильнее ее.